Ханна. В моё последнее утро бытия, Хана и Тейт, я в одиночестве пью кофе на террасе. Я планировала прокатиться на велосипеде на последок, но теперь на это можно не рассчитывать. После того, что произошло прошлым вечером. Улицы сейчас наверняка кишат полицией и регуляторами. Мне придётся показывать документы, и мне премутся задавать вопросы, на которые я не смогу ответить. Так что вместо этого я сижу на подвесной скамье-качелях. Их ритмичное поскрипывание действует на меня умиротворяюще. Воздух всё ещё поутренне мосвежий, прохладный и пропитанный солью. Время от времени слышатся пронзительные крики чаек. Если не считать их, вокруг царит тишина, ни сигналов в тревоге, ни воя сирен, ни малейшего намёка на вчерашний переполох. Но в центре всё совсем иначе. Там будут баррикады и проверки документов, и усиленная охрана новой стены. Я вдруг вспоминаю, как Фред однажды сказал мне про стену, что она будет подобна ладони Божьей, что она навеки укроет нас от опасности, защитит от больных, ущербных, неверных и недостойных. Но, возможно, мы никогда по-настоящему не будем в безопасности. Я задумываюсь над тем, проведут ли новые рейды в Хайлендс Мне кажется, лита мышьние жители в нуфис гнаными с насиженного места. Но быстро прогоняю эту тревожащую мысль. Я ничего не могу сделать для семьи Лины. Теперь я это понимаю. И надо было понять ещё давно, что бы с ними ни случилось, будут ли они голодать или замерзать, это не моё дело. Мы все наказаны за ту жизнь, которую выбрали, так или иначе. Я буду нести кару за Лину. за то, что выдала её, и за её семью, за то, что помогала им до конца жизни, каждый день я закрываю глаза и представляю старый порт, переплетение улочек, скольжение лодки, солнечные блики на воде и волны, плещущие о причал. Прощайте, прощайте, прощайте. Я мысленно проделавываю путь от Истранпром до Манджухилл. Я видела весь Портленд, раскинувшийся передо мной, великолепный в утреннем свете. Хана, я открываю глаза. На террасу входит моя мать. Она кутается в тонкую ночнушку и щурится. Без косметики её лицо выглядит почти серым. Тебе, пожалуй, стоит принять душ, говорит она. Я встаю и следую за ней в дом.